вероломство часть пятая. Хуай-сан пнул свою саблю в сторону и бросился прочь с тренировочной площадки День гуан яо крикнул ему в догонку хуайсан Хуайсан! однако едва день гуан яо устремился вслед за ним раздался холодный голос наменюэ стой День гуан яо замер на полпути и обернулся Намензюэ окинул его взглядом и подавил гнев. — произнес. — У тебя все еще хватает смелости являться сюда? Динь Гуан яо ответил тихо. — Я пришел, чтобы признать свою ошибку. Вэй Усянь подумал. — Надо же. А он даже бесстыднее меня. Нэмин спросил. — Разве ты когда-нибудь признавал свои ошибки? Динь Гуан яо приоткрыл рот, намереваясь ответить, но тут вернулись адепты, отправленные за снадобьем для Нэху Айсана глава ордена лянь фанзунь второй молодой господин заперся у себя в комнате и никого не впускает намензю воскликнул посмотрим сколько же он там просидит бунтовать значит удумал деньгуан яо с благожелательным выражением лица обратился к одному из адептов благодарю вас пожалуйста дайте мне снадобье я отнесу ему позже он забрал склянку с настойкой из рук заклинателя Когда посторонние удалились, Нэй Минцюэ спросил: "Зачем ты пришел?" Зинь Гуаньяо ответил: "Брат, неужели ты забыл? Сегодня я должен был играть для тебя на гуцине». Нэй без обиняков заявил: "Я не собираюсь обсуждать с тобой вопросы, касаемые Сюэ Яна. Можешь не тратить силы заискивая передо мной. Все равно бесполезно." Зинь Гуаньяо возразил. Во-первых, я не заискиваю перед тобой, а во-вторых, если это и впрямь бесполезно, то, брат, почему же ты столь беспокоишься, пытаюсь ли я снискать твои милости или нет? Неминдзюя ничего не ответил. -гуан Яо продолжил: Брат, в последнее время ты все сильнее и сильнее давишь на Хуайсана. Причиной тому сущность сабли. Немного помолчав, он добавил. Хуай-сан все еще не знает о саблях вашего ордена. Нэ сказал, «Зачем мне столь рано посвящать его во все?» Зинь Яо вздохнул. Хуай-сан привык быть избалованным ребенком, но он не может всю свою жизнь оставаться праздно шатающимся вторым молодым господином Не из Цинхэ. В один прекрасный день он поймет, что ты стараешься для его же блага. Брат, так же, как и я, понял это сейчас». Вы, Усянь подумал. «Лихо, лихо. Я бы не смог сказать подобное, будь у меня хоть пара жизней в запасе. Но Дзинь яо звучит столь естественно, что заслушаться можно». Нэмин Цюэ сказал. «Если ты и в самом деле понял, то возвращайся ко мне с головой Сюэяна в руках». И Дзинь Гуаньяо без запинки отчеканил. «Хорошо». Нэмин бросил на него взгляд. Дзинь Гуаньяо пристально посмотрел в ответ и повторил «Хорошо, брат, я прошу дать мне последний шанс. Через два месяца я преподнесу тебе голову Сюэяна». Нэминзюэ спросил «А если ты не исполнишь обещанное?» Дзинь Гуаньяо произнес твердо, как никогда. «А если нет, то я вверяю свою судьбу старшему брату». Вэй Усянь даже несколько зауважал Дзинь Гуаньяо. Он до дрожи боялся Нэминзюэ, Но в конце концов всегда находил миллионы крючкотворных и ушлых словечек, вынуждающих того дать ему еще один шанс. Тем же вечером Дзин гуан Яо, как ни в чем не бывало, вновь играл песнь очищения в нечистой юдоли. Дзинь Гуан Яо торжественно поклялся сдержать свое слово, однако Немин Дзюэ не пришлось ждать два месяца. Как-то раз орден Цинхане созвал совет по военному делу. Нэмин обходил свои владения, и, минуя одну из построек, внезапно услышал приглушенный шепот, принадлежащий, скорее всего, Дзинь Гуаньяо. Через секунду раздался второй, не менее знакомый голос. Лань Сечень говорил, «Если брат согласился связать вас с клятвой, то, стало быть, он действительно верит в тебя». Дзинь Гуаньяо уныло заметил, «Но, брат, ты ведь слышал текст этой клятвы». В каждой фразе таилось нечто большее и тысячи людей презрительно ткнут пальцем да разорвет его тело пятерка коней звучит как явное предупреждение для меня я я впервые слышал подобный обет Ланси Чень ласково ответил он сказал случае вероломства а ты разве задумал клятва отступничества это ведь не так тогда к чему же столь тревожиться об этом день гуан яу подтвердил верно не так Но брат уже давно укоренился в своем мнении обо мне, поэтому я и не знаю, как изменить его. Ла Си Чэнь сказал, тем не менее он всегда ценил твои способности и надеялся, что ты сможешь выбрать правильный путь. Дзинь Яо ответил, дело вовсе не в том, будто я не понимаю, что правильно, а что нет. Просто порой я оказываюсь бессилен перед обстоятельствами, как, например, сейчас «Куда ни кинь, всюду клин». «Но я должен каким-то образом поступить так, как устроит всех, и я бы не обратил ни малейшего внимания на посторонних. Но неужели я и впрямь как-то обидел нашего старшего брата?» «Брат, ты сам все слышал, слышал, как он назвал меня!» Лансичен вздохнул. В тот момент ярость застлала ему глаза и лишила возможности думать, прежде чем говорить. Сейчас нрав нашего брата уже не идет ни в какое сравнение с прошлым, поэтому пуще всего опасайся вновь вызвать его гнев. В последнее время сущность сабли все сильнее воздействует на брата. Нехуайсан снова припирался с ним, и они до сих пор так и не помирились. Дзинь Гуан Яо едва ли не душили слезы. Но если он смог сказать подобное в порыве гнева, То в таком случае, что же он думает обо мне в своем обычном состоянии? Неужели из-за своего происхождения, которое я не волен выбирать из-за матери, которая не была вольна выбирать свою участь, мне теперь всю жизнь придется терпеть унижение и издевательство. А если так, то чем тогда мой брат отличается от остальных, презрительно смотрящих на меня сверху вниз? Что бы я ни делал, в конечном итоге меня клеймят одной лишь фразой – сын шлюхи. Дзинь Гуаньяо сетовал на свою горькую судьбу Лан Си -Ченю. однако еще вчера вечером он вел задушевный разговор с Нэ и, будучи открытым и сердечным, перебирал струны гуциня. Услышав, как Дзинь Гуаньяо преспокойненько кляузничает за его спиной и пытается посеять раздор, Нэ в микро вмиг и пнул дверь ногой. «Пламя ярости!» Опалившая его рассудок распространилась по всему телу в воздухе взорвался громоподобный рев да как ты смеешь увидев его динь Яо в ужасе затрепетал и тут же бросился за спину Лансиченя. тот оказавшийся между двумя мужчинами не успел вымолвить ни слова на мгновенно обнажил саблю и бросился в атаку лан парировал удар своим мечом, одновременно выкрикнув «Беги!». Дзинь Гуаньяо стрелой вылетел на улицу. Нэ -дзюэ спешно отпихнул Лань в сторону. «Не стой у меня на пути!» Нэ -дзюэ выскочил наружу и пустился за ним в погоню. Пробегая по длинной крытой галерее, он внезапно наткнулся на Дзинь Гуаньяо, непринужденно шагающего ему навстречу. Нэ -дзюэ молниеносно рубанул саблей, и алая кровь фонтаном брызнуло во все стороны. Но ведь сейчас Дзинь Яо должен был отчаянно спасаться бегством. Почему же он вдруг решил вернуться, к тому же шествуя в столь праздной манере? Нанеся удар, Нэмин продолжил нестись вперед, пошатываясь всем телом. Добравшись до площади, он остановился, поднял голову и отдышался. Вэй Усянь почувствовал, как бешено стучит его сердце. Дзингуан-яо. Все люди, беспрерывные вереницы, тянущиеся по площади и повсеместно окружающие намин обладали внешностью День яо намин уже поразило искажение Ци. В сознание его спуталось, и в голове осталась лишь одна мысль. Убить. Убить, он должен убить. Убить, убить Дзинь гуан яо намин нападал на любого, попадающегося ему на глаза. И вскоре пронзительные крики заполонили всю площадь. Неожиданно Вэй Усянь услышал истошный вопль: "Брат!" Нэминзюе вздрогнул и несколько придя в себя обернулся. В беспорядочном месиве размытых лиц Дин Гуаньяо он наконец-то разглядел иные черты. Зажав рану на руке, Нехуай Сан изо всех сил пытался доковылять до Нэминзюе, с трудом волоча за собой ногу увидев, что тот замер на месте, Нехуайсан радостно воскликнул сквозь слезы: "Брат, брат, это я! Опусти саблю, это я!" Однако Нехуайсан так и не сумел дойти до брата. Неминзюе рухнул на землю. За секунду до падения его глаза напоследок прояснились, и он увидел настоящего дзинь Гуаньяо. Тот стоял у выхода из галереи, на теле его не краснело ни единого пятнышка крови. Он молча наблюдал за Неминдзюе, и слезы струились по его щекам. Сияние сред снегов буйно цвело на груди Дзиньгуаньяо, словно улыбаясь вместо своего владельца. Внезапно Вэй Усянь услышал голос издалека зовущий его по имени. Он был тихим и глубоким, поначалу довольно неразборчивым, словно его источник находился где-то на границе Яви и Химеры. Второй зов звучал уже более отчетливо и осязаемо, и Вэй-Усянь даже разобрал в нем едва заметную нотку томительного беспокойства. Третий зов громко и настойчиво зазвенел у него в ушах. «Вэй-Ин!» Вэй усянь тут же вернулся в сознание. Его душа все еще пребывала в теле бумажного человечка, прилипшего к шлему наголовенное мендзюе. Вейусянь, немного повозившись, ослабил узел, стягивающий ее железными пластинами, и наружу показался широко распахнутый глаз, налитый кровью от ярости. Отведенный ему срок стремительно истекал Вейусянь должен немедленно возвращаться в свое физическое тело. Бумажный человечек взмахнул руками, будто мутылек крыльями, и спланировал вниз. Однако едва Вэй Усянь миновал штору, скрывающую голову на полке, он увидел силуэт, прячущийся в полумраке потайной комнаты. Зинь Гуан Яо слегка улыбнулся и, не говоря ни слова, извлек из-за пояса гибкий меч. Это было прославленное оружие Зинь Гуан Яо – хэнь Шен. Когда Зинь Гуан Яо работал под прикрытием и служил Вэнь Жо -ханю, он часто носил этот меч опоясанным вокруг талии и пускал в дело в различные опасные моменты, наматывая его на руку. На первый взгляд Хэнь Шен казался слишком гибким, а его удары чересчур тягучими, но на самом деле меч бил точно в цель, пока жертва не понимала, что происходит. Когда лезвие обвивалось вокруг руки Цзинь Гуаньяо, он питал его особенными духовными силами, и враг – миг оказывался расщепленным на части оружием, выглядящим безобидно, словно потоки весеннего ручья. В свое время он раздробил немало прославленных мечей в кучу железных стружек. Сейчас лезвие Хэньшэна извивалось подобно серебристой змее, пытающейся во что бы то ни стало укусить бумажного человечка. «Замешкайся, Вэй Усянь, хоть на секунду!» и ее ядовитые клыки вопьются в тонкую фигурку. Бумажный человечек проворно хлопал рукавами, мечась во все стороны и уклоняясь от атак. Но в конце концов, Вэй Усянь находился не в своем теле, и Ханьшан просвистывал все ближе и ближе к нему. Если так будет продолжаться и дальше, Острие непременно пронзит Вэй Усяня насквозь. Неожиданно в поле его зрения попал меч – спокойно лежащий в стеной деревянной нише. Его уже давно не натирали до блеска, поэтому и сам меч, и вся полка скрывались под слоем пыли. Оружие оказалось ничем иным, как прошлым мечом в – Суйбяням. Бумажный человечек Стремглав спланировал к нише и силой напрыгнул на рукоять Суйбяня. Меч тут же подчинился его приказу и со звоном дернулся вперед. Суйбянь вылетел из ножен и скрестился с причудливым вихрем Хэньшэна. В глазах Цзинь Гуаньяо промелькнула тень потрясения. Впрочем, он в мгновение ока овладел собой и ловко вскинул правую руку с запястьем вверх. Хэньшэн, подобно виноградной лозе, оплел негнущееся белое лезвие Суй Бяня, и Цзинь Гуаньяо отпустил его, оставив мечи сражаться сами по себе». Левой рукой он попутно запустил в бумажного человечка талисманом, который загорелся в воздухе, вспыхнув яркими языками пламени. Вэй Усянь почувствовал, как к нему несется обжигающая волна огня, и, воспользовавшись на миг ослепившими дзинь Гуаньяо искрами, высекаемыми мечами над их головами, отчаянно замахал рукавами и вылетел из комнаты. Время пребывания в бумажной форме подходило к концу, И Вэй Усянь больше не пытался укрыться, торопливо паря гостевым покоем. К счастью, лань Ванзы как раз в этот момент распахнул дверь, и бумажный человечек со всего размаха влепился ему в лицо. Вэй Усянь намертво приклеился к лань Ванзы, закрыв глаза мужчины своими широкими рукавами. Его бумажное тельце будто бы слегка подрагивало. Лань Ванзы позволил Вэй усяню немного потрястись у себя на лице, а затем аккуратно спустил его вниз. Вскоре его душа благополучно вернулась в свою физическую оболочку. Вэй усянь тут же с шумом втянул в себя воздух, затем поднял голову, открыл глаза и внезапно встал с кровати. Тем не менее, он никак не ожидал, что тело все еще не вышло из состояния оцепенения. Голова его закружилась, и Вэй усянь Качнувшись, едва не завалился вперед. Лань Ван Зы поспешно поймал его в свои объятия. Вэй Усянь снова попытался поднять голову, однако на этот раз прибольно врезался макушкой в нижнюю челюсть Лань Ван Зы. Мужчины в унисон охнули. Вэй Усянь немедленно принялся растирать ушибленное место, свободной рукой дотянувшись до подбородка Лань Ванзы. «Ай, прости, Лань Жайн, ты в порядке?» Лань Ванзы позволил пару секунд погладить свой подбородок, затем мягко убрал его руку и покачал головой. Вэй Усянь потянул Лань Ванзы за собой. «Идем». Тот, не задавая лишних вопросов, молча последовал за Вэй Усянем и уже в дверях спросил «Куда?». Вэй Усянь ответил «Благуханный дворец! Бронзовое зеркало в одних из его покоев вход в потайную комнату. Жена Цзинь Гуан яо выведала кое-какие из его секретов, поэтому он утащил ее внутрь. Думаю, она до сих пор там, вместе с головой Чи Фэн Яо наверняка вновь укрепит печать на Мэн мендзюе и укроет ее в другом месте. Однако даже если ему удастся избавиться от головы Цинсу, свою жену, он спрятать не сумеет. В конце концов, она была хозяйкой башни Кои, и еще совсем недавно присутствовала на пиршестве. Столь достопочтенная и значимая фигура не могла раствориться в никуда, не возбудив дополнительных подозрений. Сейчас Вэй Усянь и Лань Ванзы должны не упустить шанс и со всех ног бежать в потайную комнату, лишив Дзинь возможности наплести новой паутины лжи или закрыть рот Цинсу. Они неудержимо мчались к благуханному дворцу – ногами отпихивая всех, кто пытался встать у них на пути. Зинь Гуан Яо приучил адептов, охраняющих его покои, всегда оставаться крайне бдительными. Едва завидев нарушителя, дозорные поднимали тревогу, чтобы в случае, если их собственных сил доставало для защиты дворца, предупредить его хозяина. Однако порой на всякого мудреца довольно простоты. Так вышло и теперь. Чем громче адепты били в колокола, тем более в невыгодном положении оказывался Дзинь Гуаньяо. Сегодня под крышей башни Кои собралось несчетное множество орденов и кланов, и помимо оповещения Цзинь Гуан Яо, шум и гам также привлекал всех гостей. Первым их настиг Дзинь Лин с обнаженным мечом в руке и удивленно спросил «Что вы здесь делаете?» Пока он говорил, Лань Ванзы уже поднялся на три ступени по лестнице – ведущий к дворцу, на ходу вынимая меч из ножен. Зинлин насторожился. «Это спальня моего дяди. Вы заблудились?» «Нет. Вы намеренно пытаетесь вторгнуться в его покое, верно? Что вам надо?» К ним со всех сторон подтягивались заклинатели, ночующие в башне Кои. То тут, то там раздавались озадаченные возгласы. «Что случилось? Кто поднял такой галдеж? Мы в Благоуханном дворце!» Не думаю, что нам стоит здесь находиться. Я лишь услышал сигнал тревоги. Заклинатели хмурились и беспокойно вертели головами. Тем временем из дворца не доносилось ни звука, и Вэй Усянь, не лукаво постучал в дверь. Глава ордена дзинь Верховный заклинатель? Дзинь Лин сердито воскликнул: Да что тебе надо, в конце до концов! Всех переплашил и вынудил притащиться сюда. Это спальня моего дяди, понимаешь ты или нет? Спальня! Разве я не говорил тебе?» Тут подошел Лань Сечень, и Лань Ванзы безмолвно взглянул на него. Едва их глаза встретились, лицо последнего на миг окаменело, а затем стало еще более растерянным, словно Лань Сечень только что узнал нечто совершенно невероятное. Похоже, он, наконец, все осознал». Голова на находилась в благоуханном дворце. Внезапно до их слуха долетел улыбающийся голос. «Что такое? Неужели вы все еще не повеселились в сласть на дневном пиршестве и желаете продолжить праздник в моих покоях?» Зинь Яо непринужденно вышел из толпы. Вэй Усянь обратился к нему. «Лянь Фанзунь, вы как раз вовремя. Приди вы чуть позже». И тогда никому не удалось бы полюбоваться на содержимое потайной комнаты благоуханного дворца. Дзинь Гуан Яо несколько замешкался. Потайная комната? Люди вокруг них недоверчиво косились друг на друга, не понимая, что происходит. Дзинь Гуан Яо озадаченно повторил. И что? Разве потайные комнаты столь редки? Наверняка у каждого ордена есть свой тайник, доверху забитый всякими сокровищами, ведь так... Лань Ван Цзы вознамерился ответить ему, но тут вмешался Лань сечень А я не мог бы ты впустить нас и показать свою тайную комнату?» Дзингуан Яо, казалось, нашел его просьбу одновременно странной и обременительной. «Брат, но ведь потайная комната так и называется, потому что в ней хранят вещи, скрытые от посторонних глаз. Ты же так внезапно просишь меня открыть ее. Это как-то...» За столь короткий период времени Цзинь Гуан Яо никак не успел бы перенести Цинсу в другое место и остаться незамеченным, а талисман перемещения должен был использоваться самим человеком. Однако, судя по нынешнему состоянию цинсу она не обладала ни достаточным количеством духовных сил, ни желанием пускать талисман в ход. Следовательно, сейчас Цинсу находилась внутри и нигде больше – живая или мертвая. Впрочем, ее обнаружение в любом случае погубит Цзинь Гуан Яо. Цзиньгуао отчаянно хватался за соломинку, сочиняя все новые и новые отговорки. Однако внешне он сохранял прежнее спокойствие. Но на его беду, чем сильнее он отнекивался, тем тверже звучал Лансичень. Открывай. Цзиньгуан Яо пристально посмотрел на него и неожиданно расплылся в улыбке. «Ну уж, если мой старший брат приказывает мне, то я должен немедленно подчиниться и впустить вас». Он подошел к двери, взмахнул рукой, и та тотчас же распахнулась. В толпе раздался холодный голос. «Говорят, в ордене Гусулань превыше всего ценят правила приличия. Однако, похоже, слухи всего лишь слухи. Вломиться во внутренние покои главы ордена – это и впрямь верх приличия. Сегодня днем, когда Вэй Усянь стоял с Лань Ванзы на площади, он услышал, как адепты ордена Лань Линзынь с большим почтением приветствовали этого человека, обращаясь к нему глава ордена Су. Говорящий был главой процветающего в последние годы ордена Молин Су по имени Су Ше, одетый в белые облачения. Его узкие глаза, тонкие брови, и плотно сжатые губы позволяли описать Суше как красивого, но несколько высокомерного мужчину. На первый взгляд его внешность и стать представлялись приятными, но все же второй раз на Суше смотреть не хотелось. Дзинь Гуаньяо прервал его. «Хватит, хватит. В той комнате все равно нет ничего такого, чего бы я устыдился». Он говорил с надлежащей творящемуся вокруг интонацией. Слушатели могли подумать, что Дзинь Гуаньяо ведет себя достойно и проявляет терпение, но в то же время в тоне его проскальзывала легкая неловкость. Дзинь Лин последовал за ним, возмущенный бесцеремонным вторжением в спальню его дяди, и по пути не применул одарить Вэй Усяня парой свирепых взглядов. Дзин Гуаньяо повторил «Вы желаете взглянуть на мою потайную комнату» он приложил руку к бронзовому зеркалу, нарисовал на его поверхности несколько размашистых знаков и первым ступил внутрь. Вэй Усянь, не отставая от него ни на шаг, также вошел в сокровищницу и увидел исписанную заклинаниями штору, скрывающую полку. Увидел железный стол, на котором удобно расчленять трупы. Еще он увидел Цинсу. Она стояла у стола, повернувшись спиной к вошедшим. Лань Сичэнь немного удивился. «Почему госпожа Цзинь здесь?» Цзинь Гуан Яо ответил. «Все наши владения общие, поэтому Асу порой приходит сюда и любуется сокровищами». Заметив цинсу, Су, Вэй Усянь также поразился и подумал. «Выходит, Цзинь Гуан Яо не спрятал ее или не убил? Неужели он не боится, что Цинсу Су может проговориться?» А он, не успокоившись, обошел женщину со стороны и внимательно всмотрелся в ее лицо. Однако Цинсу была не только жива, но и выглядела вполне здоровой и совершенно обычной. Впрочем, вид она имела довольно отсутствующий, но, тем не менее, Вэй Усянь наверняка знал, что Цинсу не находилась под действием какого-либо заклятия или яда. Она ясно осознавала, что с ней происходит. Но чем более ясным казался ее рассудок, тем страннее становилась вся ситуация. Вэй Усянь своими собственными глазами наблюдал бурные эмоции Цинь Су и ее отчаянное сопротивление Дзинь Яо. Как же тому удалось договориться с женой в столь короткий срок и заставить ее замолчать? В душе Вэй Усяня росло недоброе предчувствие, все сильнее укрепляя его в мысли – что, вопреки их чаяниям, их всех ожидает отнюдь неблагополучный исход. Он прошел к деревянной полке и быстрым движением поднял штору. За ней не обнаружилось ни шлема, ни, разумеется, головы. На полке лежал один лишь кинжал. Кинжал отливал плотным холодным блеском, вея сильнейшей жаждой убийства. Лансичень также уже некоторое время не сводил глаз со шторы. Он все никак не мог решиться открыть ее. Увидев, что на полке находилось вовсе не то, что он представлял, он словно вздохнул с облегчением. «Что это?» «Это...» Дзинь Гуан Яо подошел к стене и, взяв кинжал в руки, принялся крутить его между пальцев. «Вещица необычайной редкости. Когда-то этот кинжал принадлежал одному наемному убийце, и тот с его помощью умертвил несметное количество людей». Оружие и по сей день остается чрезвычайно острым. А если внимательно вглядеться в его лезвие, то внутри можно заметить отражение, но не свое собственное. Иногда в кинжале показывается мужчина, иногда женщина, иногда старик или старуха. Все эти тени – духи тех, кто погиб от руки того убийцы. Его темная энергия слишком мощна, поэтому я скрыл кинжал за шторой и заклинаниями надежно запечатав. Лань нахмурился. «Должно быть, что он, Дзинь Гуан Яо, невозмутимо ответил. Верно, он принадлежал Вэньжоханю. Дзинь Гуан Яо и впрямь проявлял удивительную сообразительность. Он понимал, что рано или поздно кто-то может обнаружить его потайную комнату, поэтому помимо головы На поместил сюда и иные ценности – мечи, талисманы, древние каменные стеллы и прочее оружие заклинателей. Редкости здесь хватало с лихвой. Потайная комната Дзинь -Яо и в самом деле выглядела обычной сокровищницей, а кинжал, спрятанный на полке, в полном соответствии с его словами, являлся диковинкой, пышущей, затаенной злобой. Многие ордены, потакая своим пристрастием, истово коллекционировали у себя подобные предметы. И, разумеется, все понимали, зачем Дзинь Гуан Яо хранил у себя военный трофей, доставшийся ему после убийства главы ордена Шаньвэнь. Присутствующие ничем не выразили своего недоумения. Цинь Су стояла подле Дзинь Гуан Яо и наблюдала, как ее муж поигрывает кинжалом. Внезапно она протянула руку и выхватила оружие у него из рук. Циньсу задрожала всем телом, а лицо ее перекосилась от нахлынувших чувств. Никому из собравшихся не удавалось разгадать эмоции женщины, но Вэй Усянь тут же опознал их, потому что видел ее ссору с Дзинь Яо. страдание, гнев, позор. Улыбка застыла на губах Дзинь а Су, Лань ванзы и Вэй Усянь одновременно потянулись за кинжалом, но тот яркой вспышкой сверкнув в воздухе молниеносно утонул в животе Цин Су по самую рукоять. Дзинь Яо завопил «Асу!», а он бросился вперед и подхватил обмякшее тело Цинь Су. Лань -Си спешно выудил из рукавов снадобье. Однако кинжал обладал не только чрезвычайной остротой, но и мощнейшей темной энергией. Цинь Су скончалась в мгновение ока. Никто не ожидал подобного развития событий. Все ошарашенно замерли на месте. Дзинь Яо Широко распахнутыми глазами в глубочайшей скорби повторял имя жены, нежно поглаживая ее лицо. По щекам его струился нескончаемый поток слез. Лань Си Чэнь заговорил первым. «А Яо, госпожа Дзинь, прими мои соболезнования». Дзинь Гуан Яо поднял на него взгляд. «Брат, да что же такое происходит? Почему Асу столь внезапно покончила с собой?» «И почему вы все собрались перед Благоуханным дворцом и потребовали открыть мою сокровищницу? Есть что-то, о чем ты не поведал мне?» Зян Чен, прибывший позже остальных, холодно произнес. Зеудзюнь: прошу вас объяснить, в чем дело. Мы все весьма задачены. Собравшиеся наперебой вторили ему, и Лань Си Ченю пришлось начать свой рассказ. Недавно несколько учеников Ордена Гусулань отправились на ночную охоту. Когда они проходили деревню Мо, на них напала левая рука, принадлежащая расчлененному мертвецу. Ее затаенная злоба и жажда убийства достигали крайних пределов возможного. Ванзы последовал направлению, указанному рукой, и вскоре собрал все части трупа. И тогда мы обнаружили, что тем расчлененным мертвецом оказался наш старший брат. Все присутствующие, как в потайной комнате, так и за ее пределами, одновременно загалдели. День Гуан Яо пришел в полнейшее смятение. «Старший брат? Но разве тело нашего брата не предали земле? Мы с тобой видели это собственными глазами!» Нехуай хуайсан решил, что он, должно быть, ослышался, избивчиво протараторил. «Старший брат? Брат Сичэнь? Ты говоришь о моем старшем брате и о своем тоже?» Лань Си Чэнь тяжело кивнул в ответ. Зрачки не хуайсана закатились за верхние веки, и он с грохотом завалился навзничь. Вокруг него раздались торопливые крики. «Глава Ордена не, Глава Ордена не, Позовите лекаря!» В глазах Цзинь по-прежнему стояли слезы, но теперь, похоже, они покраснели от ярости. Он сжал руки в кулаки, горько и негодующе воскликнув «Расчлененный!» расчлененный! Кто во имя небес отважился на столь бесчеловечное деяние? Лан Сичень покачал головой. Мне неизвестно. Сейчас мы находимся в поиске головы, но у нас не осталось никаких зацепок. Дингуан Яо замер, словно наконец-то догадался, что происходит. У вас не осталось зацепок, и поэтому вы пришли обыскать меня? Лан Сичень хранил молчание. Дингуан Яо... Казалось, никак не мог поверить услышанному. Он повторил. «Вы просили открыть потайную комнату, потому что подозревали, что я держу у себя голову брата?» По лицу Ланси Ченя пробежала тень стыда. Дзинь Гуаньяо поник головой, прижимая к себе мертвое тело Цинсу. Немного погодя, он добавил. «Ладно, забудем об этом». «Но брат, откуда Хан Гуан Дзюнь узнал, что сокровищница находится в моих внутренних покоях? И почему он решил, что голова брата спрятана именно в этой комнате? Ведь башня Кои весьма хорошо охраняется. К тому же, если бы это было и впрямь моих рук дело, разве позволил бы я вот так просто обнаружить его голову?» Лан Си Че не сумел предложить ему подходящего объяснения – и он не один попал в затруднительное положение. Вэй Усянь также не знал, что ответить Цзинь Гуан Яо. Кто бы мог подумать, что за столь короткий период времени Цзинь Гуан Яо не только перенесет голову в другое место, но и каким-то образом подтолкнет Цзинь Су совершить самоубийство у всех на глазах. Пока в голове Вэй Усяня метались подобные мысли, Цзинь Гуан Яо вдруг со вздохом обратился к нему. Сюань Юй. «Это ты надоумил моего брата и всех остальных? Какой прок прибегать к обману, который так легко изобличить?» Глава какого-то ордена спросил. «Лянь Фанзунь, о ком вы ведете речь?» Кто-то холодно заметил. «О ком?» «Разумеется, о том, кто стоит под лихань гуандзюня Все разом повернулись к говорящему. Им снова оказался Суше. Он продолжил. «Те, кто не входят в состав ордена Лянь Линдзинь, Вероятно, не слышали об этом человеке. Его зовут Мо Сюан Юй, и когда-то он тоже был адептом Ордена Лань Лин Цзинь. Однако, из-за недостойного поведения, а точнее из-за преследования Лань Фан Цзуня, его с позором изгнали из башни Кои. Теперь же, если верить людской молве, Мо Сюан Юй заслужил доверие Хань Цзюня, и даже повсюду сопровождает его в странствиях почему вдруг Хань Гуанзюнь, известный своей добродетелью и благовоспитанностью, оставил при себе подобного человека. Вот что действительно трудно понять. Услышав его речи, Цзинь Лин тут же помрачнел. Толпа продолжала гудеть разговорами. Цзинь Гуан Яо опустил тело Цинь Су на пол, медленно поднялся и, сжав рукоять Хань Шэна, приблизился к Вэй Усяню. «Я не буду вспоминать обиды прошлого». Но сейчас прошу тебя честно признаться. Неожиданное самоубийство Асу – это часть твоего хитроумного плана. Динь Гуаньяо и в самом деле лгал с крайним бесстыдством и с крайним упоением. Все присутствующие немедленно заключили, что Мо Сюан Юй, очевидно лелея в душе старую ненависть к Лянь Фан Зуню, оклеветал его и каким-то образом поспособствовал самоубийству госпожи Дзинь даже сам вей усянь был не в силах придумать слов оправдания. Да и что он мог сказать, что он видел голову немензюэ, что он украдкой проник в тайную комнату, упомянуть о человеке, с которым перед смертью встречалась цинсу или о странном письме, которое проще простого объявить простым оговором и выдумкой. Подобные оправдания лишь набросят на него еще большую тень. Вей усянь лихорадочно соображал: как поступить? а Шен тем временем уже обнажился. Лань Ванзы тут же закрыл его своим телом, а Би Чэнь парировал удар. Прочие заклинатели также принялись обнажать мечи. В его сторону полетели еще два клинка. Вэйусянь же по-прежнему оставался безоружным и потому неспособным защищаться. Но тут, по счастливой случайности, на глаза ему попался Суйбянь, лежащий на деревянном шкафу. Вэйусянь тотчас же схватил его и вынул из ножен. Лицо Дзин Гуаньяо окаменело, и он громко выкрикнул «Это старейшина Илин!». В мгновение ока острия мечей всех адептов Ордена Лань Лин Дзинь направились на него, в том числе меч Дзин Лина. Вэй Усянь, раскрытый столь неожиданным образом, не отрываясь смотрел на беспорядочную сумятицу чувств на лице Дзин Лина. Он по-прежнему сжимал в руке суйбянь, пребывая в абсолютном замешательстве. Дзинь Яу заговорил. «Ваше возвращение в этот мир и появление на моем пиршестве – большая честь для всех нас, старейшина Илин. Покорнейше прошу простить отсутствие надлежащего приема». Вэй Усянь все еще оставался в неведении, не имея ни малейшего представления, чем он себя выдал. Нэху Айсан путанно пробормотал. «Брат? Как ты его назвал? Разве это не Мо Сюан Юй?» День Гуан Яо нацелился Хэнь Шэнем на Вэй Усяня. «Хуай Сан, Алин, подойдите ко мне. Всем быть предельно осторожными. Он извлек этот меч из ножен, а значит, наверняка является старейшиной Илин, Вэй Усянем. Из-за того, что люди чувствовали себя неловко, произнося имя меча Вэй Усяня, В разговоре все обычно называли его этот меч, тот меч, его меч и так далее. Слова старейшина Илин пробудили в присутствующих даже больше страх, чем вести о расчленении Чифанзуня. И даже те, кто поначалу не намеревался сражаться с Вэй усянем невольно обнажили мечи, взяв в кольцо ту часть потайной комнаты, где он стоял. Вэй усянь окинул взором плотный забор из вихрей мечей сохраняя спокойствие и невозмутимость. Хуайсан сказал, «Неужели тот, кто обнажил этот меч, обязательно должен быть старейшиной Илин, Братья, Хань Дзю, кажется, здесь произошло какое-то недоразумение, да?» Дзинь Гуан Яо ответил, «Никаких недоразумений, это точно Вэй Усянь». Дзин Лин внезапно выкрикнул, Стойте, дядя, стой! Мой старший дядя ударил его дзыдянем на горе Дафань. И его душа не вылетела прочь, а значит, это тело никто не захватывал. Получается, он не Вэй, Усянь, правда? Дянь Чен стоял мрачнее тучи. Он хранил молчание, сжимая рукоять своего меча, и словно раздумывал, как поступить дальше. яу спросил: Гора Дафань? «Верно, Алин, ты напомнил мне о том, что случилось на горе Дафань. Это ведь он призвал Вэн Поняв, что его слова не только ничего не доказали, но и были изящно опровергнуты, Дзинь посерел. Деньгуан Яо продолжил. «Позвольте просветить вас, мои достопочтенные гости. Когда Мо Сюан Юй находился в башне Кои, он увидел у меня копию рукописи старейшины Илин». В ней описывался ритуал темного искусства, так называемое «добровольное пожертвование». Заплатив своим телом и душой, заклинатель может призвать могущественного духа, который совершит возмездие вместо него. Глава ордена Дзян не смог бы ничего проверить, нанеси он хоть сотню ударов Цзэдянем. Владелец этого тела сам его пожертвовал. Это не считается насильственным захватом. Его объяснение звучало разумно и вполне справедливо. Когда Мо Сюан Юя вышвырнули из башни Кои, в сердце того зародилась ненависть. Одержимый жаждой расплаты, он припомнил ритуал, чье описание видел когда-то в рукописи, и попросил злого духа снизойти на землю, тем самым призвав старейшину Илин. Все свои последующие поступки Вэй Усянь совершал ведомой местью за Мо Сюан Юя – Наверняка и расчленение тела Чи Фанзуня – тоже его рук дело. Проще говоря, пока истинная подоплека всей истории не установлена, наиболее вероятным представляется то, что все происходящее – часть коварного плана Старейшины Илин. Тем не менее, некоторые заклинатели до сих пор сомневались. Но поскольку доказать добровольное жертвоприношение тела в процессе ритуала никак нельзя, то, исходя из ваших слов, Лянь Фанзунь, Мы не можем ничего утверждать с полной уверенностью. Зинь Гуан Яо ответил. Верно. Доказать жертвоприношение тела нельзя, но зато можно доказать, что этот человек никто иной, как старейшина Илин. Когда против него обратились его собственные призрачные солдаты и раскрошили в пыль его плоть на вершине горы Луаньцзан, орден Лайнлинзинь забрал это оружие в качестве военного трофея. Однако вскоре меч запечатался сам по себе. Вэй Усянь удивленно подумал. Запечатался сам по себе? Дурное предчувствие нарастало в его груди. Дзинь Гуаньяо продолжил. Думаю, мне не стоит подробно объяснять, как оружие заклинателя может запечататься. У этого меча есть душа, и он не позволяет никому, помимо Вэй Усяня, использовать себя, поэтому отказывается выходить из ножен. Лишь старейшине Илин по силам обнажить его. Но только что на наших глазах Мо Сюан Юй вынул из ножен меч, который был запечатан на протяжении 13 лет. Не успел он закончить речи, как на Вэй Усяня уже полетели дюжины вихри мечей. Лань Ванзы отбил их все. Бичень отбросил несколько людей в сторону, расчищая Вэй Усяню путь. Лань воскликнул «Ван Зы! Несколько глав орденов, поваленные с ног холодной энергии бичения, возмущенно заклокотали. «Хань Куанзюнь, ты...» Вэйусянь не стал тратить драгоценные секунды на бесполезные слова. Опершись рукой о подоконник, он выпрыгнул на улицу, легко приземлился на ноги и принялся бежать во весь опор, на ходу размышляя. Когда Цзинь Гуаньяо увидел странного бумажного человечка и обнажившийся Суйбянь, То должно быть сразу же догадался кто я такой он тут же наплел паутину лжи придумал как довести циньсу до самоубийства а затем заманил меня в комнату со шкафом где лежал суйбянь чтобы я обнажил его тем самым раскрыв себя на глазах у всех ужас несомненный ужас мне и в голову не пришло что дзинь Яо столь быстро соображает и столь складно врет тут он вдруг услышал шаги за своей спиной К счастью, преследователем оказался Лань Ванзы, молча бегущий за ним. Вэй Усянь издавна пользовался дурной славой, поэтому не впервые попадал в подобную ситуацию. Однако образ его мышления в нынешней жизни разнился с его прошлым мировоззрением. Вэй Усянь уже спокойно и умело противостоял обстоятельствам такого рода. Для начала ему нужно скрыться а затем в ближайшие несколько дней ждать подходящего момента для ответного удара. И он не станет бросаться в атаку, если этого момента пока не представится. А попытки сейчас доказать свою невиновность вызвали бы смех даже у самого Вейусяня. Если бы он решил остаться в потайной комнате, то все, чего бы добился, это сотен мечей, вонзенных в его тело. Все незыблемо верили, что однажды старейшина Илин в безумной ярости истребивший несметное множество кланов, вернется в этот мир в поисках возмездия. Ни один человек не стал бы слушать его оправданий, особенно когда на горизонте маячил Дзинь Яо, подливающий масло в огонь. Но Лань Ван совсем другое дело. Он даже не должен будет ничего объяснять. Напротив, это ему добрые люди объяснят, как ловко злокозненный старейшина Илин обманул Хань гуан Цюня. Вэй Усянь воскликнул. хань Цюнь, тебе не стоит идти за мной!» Лань ван Цзы смотрел прямо перед собой, не говоря ни слова в ответ. За их спинами постепенно нарастали воинственные крики заклинателей, призывающие к убийству. В суматохе Вэй Усянь еще раз повторил. «Ты действительно хочешь пойти со мной? Подумай как следует!» «За этими дверями твое доброе имя будет уничтожено!» Мужчины уже сбежали вниз по лестнице башни Кои. Лань Ванзы неожиданно схватил его за запястье, словно намереваясь что-то сказать. Однако в ту же секунду перед ними промелькнула белая вспышка. Дзинь Лин преградил им путь своим мечом. Увидев, что это был Дзинь Лин, Вэй Усянь с облегчением выдохнул. Мужчины попытались обойти юношу. Но Дзинлин Лин взмахнул мечом, снова не пропуская их. «Ты Вэй Ин!» Лицо его выражало чрезвычайно путанную бурю чувств, и гнев, и ненависть, и сомнение, и нерешительность, и душевную боль. Он выкрикнул вновь «Ты в самом деле Вэй Ин! Вэй Усянь!» Видя его состояние и слыша его голос, наполненный страданием в гораздо большей степени, чем ненавистью, Вэй Усянь ощутил, как сердце его дрогнуло однако сейчас лишь пара мгновений отделяла их от жаждущей крови толпы. Вэй Усянь просто-напросто не мог долье оставаться с Дзинлином. Он стиснул зубы и попытался обогнуть юношу в третий раз. Внезапно внутренности его опалил холод. Вэй Усянь опустил взгляд вниз и увидел, что Дзинлин уже вытащил когда-то белоснежное, но ставшее теперь красным от крови лезвия из его живота. Он не ожидал, что Дзинлин Лин всерьез пустит в ход меч. В голове Вэй Усяня успела пронестись мысль. Он мог бы восхищаться и подражать кому угодно, но, как назло, решил последовать по стопам своего дяди, Дзян Чена. Они даже меч вонзают в одно и то же место. Все последующие события Вэй Усянь помнил смутно. Кажется, он пытался защищаться, но перед глазами все поплыло. Шум, гам и людской топот еще некоторое время стояли в ушах вэй Кто-то толкался, кто-то тормошил его, лязг оружия и непрекращающиеся вспышки светлой энергии сыпались со всех сторон. Вейусянь не знал, сколько продолжалось это безумие. Но когда он кое-как разлепил свинцовые веки, то уже висел на спине лань Ванзы, парившего на печенье. Брызги алой крови немного запачкали его белоснежные щеки. По правде говоря, рана в животе Вейусяни болела не слишком сильно, но тем не менее она по-прежнему являлась ничем иным, как дырой в теле. Поначалу Ваюсянь держался так, словно ему все по чем. Но, похоже, в прошлом это тело не часто ранили. Кровь все сочилась и сочилась, и Ваусянь невольно чувствовал головокружение, будучи не в силах ничего с этим поделать он позвал лань Ван lineджань лань, лань Ван Зы дышал неровно и спокойно как обычно а даже несколько учащенно причиной тому скорее всего служил торопливый и длительный бег а также отражение всех атак одновременно с бессознательным вой за спиной тем не менее тон его голоса звучал твердо и надежно как всегда лишь один короткий звук «Ага». После «ага» он добавил «я рядом». Услышав эти слова, Вэй Усянь неожиданно ощутил, как в сердце распускается доселе невиданное чувство. Что-то вроде тоски. В груди его защемило, но в то же время стало немного теплее. Он все еще помнил, как когда-то давно Лань Ванзы за тысячу верст пришел в Дзян Лин, чтобы поддержать его в бою. Но Вэюсянь совсем не оценил его доброты. Тогда они до хрипоты спорили по разным причинам и часто расходились недовольными друг другом. Однако Вэюсянь никак не думал, что когда все в страхе будут заискивать перед ним, Лань Ван Цзы осудит его прямо в лицо. Когда все с ненавистью будут плеваться в его сторону, Лань Ван Цзы встанет рядом. Внезапно Вэюсянь произнес «А, теперь я вспомнил». Лань Ванзы спросил «Вспомнил что?» Вэюсянь ответил «Теперь я вспомнил, Ланьжань. Точно так же, я, я в самом деле, точно так же нес тебя на спине. Храбрость. Часть первая. По всему Юньмену раздольно раскинулось несчетное множество озер. Пристань лотоса — Резиденция ордена Юньмандзян, самого прославленного в этой местности, также располагалась у озера. Если путник отплывал с ее причала, то через некоторое время выходил в огромный пруд под названием Озеро Лотоса, растянувшийся на сотни лиф вперед. Широкие изумрудные листья невесомо касались цветущих здесь роскошных розовых бутонов чьи лепестки слегка колыхались при малейшем дуновении ветерка, словно непрестанно кивая головой в знак согласия. Очарование и чистота этого места отдавали легким привкусом юношеской наивности. В отличие от резиденции прочих орденов, пристань Лотоса не создавала вокруг себя атмосферу мистического места, запираясь за семью замками и запрещая простым обывателям подходить к ней ближе, чем на несколько десятков ли. В доках, находившихся прямо у ее главных ворот, часто толпились мелкие торговцы и лавочники, предлагающие покупателям семена лотоса, плоды чилима и различную выпечку. Красноносые дети, жившие по соседству, также порой тайком пробирались на тренировочную площадку пристани лотоса и подсматривали, как заклинатели оттачивают искусство боя на мечах. Тени бронили их, даже поймав за этим занятием, а иногда и дозволяли играть вместе с учениками ордена Юньмен Юный Юнный Вэй Усянь часто стрелял из лука по воздушным змеям на берегу озера Лотоса. Дзян Чен пристально следил за своим змеем, время от времени поглядывая на бумажную фигуру Вэй Усяня. Она парила уже весьма высоко в небесах, но тот все еще не спешил браться за лук. Вместо этого Вэй Усянь смотрел ввысь, приложив правую руку к колбу и ухмыляясь, словно считал, что змей улетел недостаточно далеко. Увидев, что бумажная фигура почти достигла расстояния, на котором он уже может не сбить ее наверняка, Дзян Чен стиснул зубы, вложил стрелу в лук и натянул тетиву. Оперенная белым стрела со свистом взмыла в небо и пронзила воздушного змея. Раскрашенного под одноглазого монстра, прямо в единственный глаз. Игрушка стремительно спланировала на землю. Дзян Чен поднял брови в яблочко. Затем он сразу же спросил: Твой унесся уже совсем далеко. Уверен, что сможешь попасть? Вэй Усянь ухмыльнулся, а ты угадай! Он наконец-то вынул стрелу из колчина, прицелился и, натянув тетиву до предела, легко разжал пальцы в яблочко. Дзянчан вновь насупился и фыркнул носом. Юноши убрали луки за спину и побежали подбирать своих бумажных змеев, чтобы определить победителя. Тот, чья игрушка находилась ближе всех, занимал последнее место, и всякий раз им оказывался Шиди, шедший шестым по старшинству. Ученики, как обычно, немного подтруняли над ним, но юноша этот ничуть не смущался и не обращал на хохот ни малейшего внимания. Змеевые усяня обнаружили позже всех остальных, а недалеко от него лежал змей Дзянчена, принесший ему второе место. Оба они ленились идти за своими игрушками, и вместе с остальными рванули к прогулочному пирсу с резными арками в форме лотоса о девяти лепестках, стоящему над зеркалом вод. Юноши дурачились, сходили с ума и веселились от души, когда перед ними внезапно возникли две молодые статные женщины. Женщины представляли собой вооруженных прислужниц, носивших при себе короткие кинжалы. Так что повыше, держа в руках воздушного змея и стрелу, преградила ученикам путь. Она холодно спросила «Чья это?». Увидев их, юноши молчаливо прокляли свою неудачу. Вы, Усянь коснулся подбородка и сделал шаг вперед. «Мое». Вторая женщина хмыкнула. «А ты из честных, да?» Прислужницы расступились, и между ними показалась женщина в фиолетовом облачении с мечом на поясе. Кожа женщины была молочно-кремового цвета, а лицо довольно красивым, но при этом несколько суровым и волевым, несмотря на изящность черт. Уголки ее губ И загнулись на границы улыбки и издевки, так же как и Дзян Чен, она часто насмехалась по своей природе. Струящиеся фиолетовые одежды мягкими волнами не спадали вниз, подчеркивая ее тонкую талию. И лицо женщины и правая рука с аметистовым кольцом на указательном пальце, покоившиеся на рукояти меча, веяли ледяным холодом нефрита. При виде ее, Дзян Чен улыбнулся. Матушка! остальные юноши почтительно склонили голову. Госпожа Юй? Госпожа Юй, Юй Цзы Юань, приходилась матерью Дзян Чену и, само собой разумеется, женой Дзян фанмяню спутницей на стезе самосовершенствования. По логике вещей, ей предназначалось носить титул госпожа Дзян, однако отчего-то все продолжали звать ее госпожа Юй. Некоторые, предполагали, что причиной тому служило нежелание госпожи Юй брать фамилию мужа из-за своего непреклонного характера. Впрочем, супруги в отношении этого никогда не спорили. Госпожа Юй происходила из именитого ордена Мэй Шан Юй, и в своей семье была третьим ребенком, поэтому ее также называли третья молодая госпожа Юй. В среде же заклинателей все знали как пурпурную паучиху, И одно лишь упоминание этого прозвища шугало весьма немалое количество людей. Она с молодых ногтей обладала холодным и резким нравом, никогда не любила вести праздных бесед и в целом старалась держаться ото всех на расстоянии. Даже выйдя замуж за Дзян Фанмяня, госпожа Юй постоянно выезжала на ночные охоты и без особого восторга относилась к пребыванию в пристани лотоса ордена Юньманцзян. Кроме того, ее тамошнее жилище находилось отдельно от покоев дзян фан Госпожа Юй обитала на своей собственной территории вместе с несколькими членами семьи, привезенными из ордена Майшан Юй. Две молодые женщины, Дзиньжу и Иньджу, были ее доверенными прислужницами, никогда не покидавшими свою госпожу. Госпожа Юй бросила на дзян Чена косой взгляд: Опять бесишься? подойди, дай мне тебя осмотреть». Дзян Чен приблизился к матери, и та своими тонкими пальцами ощупала его руку, а затем звонко шлепнула его по плечу, назидательно произнеся. «Уровень твоего мастерства заклинателя ничуть не растет. Ты уже семнадцатилетний юноша, но по-прежнему ведешь себя, как неразумное дитя, днями напролет шатаясь без дела. Разве ты ровнее остальным?» «Кто знает, в каких сточных канавах они будут барахтаться в будущем, но ты будешь главой ордена Юньмэн Дзян. Дзян». Чен пошатнулся от ее шлепка и с опущенной головой замер на месте, не осмеливаясь оправдываться. Вэй Усянь сразу понял, и никаких дополнительных слов для этого не требовалось. Госпожа Юй вновь ругала именно его, пусть и не так очевидно». Один из шиди тайком показал Вэй Усяню язык, и тот поднял брови в его сторону. Госпожа Юй спросила. «Вэй Ин, какие неприятности ты учиняешь на этот раз?» Вэй Усянь привычно сделал шаг вперед, и госпожа Юй забронилась. «Ты опять ведешь себя подобным образом. Если сам не собираешься стремиться вперед и улучшать свои навыки, то не тащить Зянчена бестолково проводить время вместе с тобой». «Ты дурно на него влияешь!» Вэй Усянь изумился. «Это я-то не стремлюсь вперед! Но разве я не самый развившийся ученик во всей пристани Лотоса?» Молодые люди часто подаются своим страстям и не могут успокоиться, не сказав пары фраз в ответ. При звуках его голоса над долбом госпожи Юй нависли мрачные тучи, и Дзян Чен поспешил сказать «Вэй Усянь, закрой рот!» Он повернулся к госпоже Юй. «Дело вовсе не в том, что нам очень хотелось пострелять по воздушным змеям в пристани Лотоса, а в том, что сейчас никому нет смысла покидать ее границы. Орден Ци Шанвэнь забрал себе все угодья для ночных охот, поэтому даже если бы я попытался отправиться за тварями, мне просто-напросто было бы некуда идти». К тому же оставаться дома и не выходить за его пределы, чтобы не навлечь на себя гнев Ордена Ци Шан Вэнь или не отбить у него добычу, разве это не твои слова, сказанные отцу? Госпожа Юй горько усмехнулась. «Боюсь, что на этот раз тебе придется пойти, хочешь ты того или нет». Дзян Чен не понял, что она имела в виду. Госпожа Юй же, прекратив обращать на них внимание, ушла по пирсу с широко расправленными плечами и высоко поднятым подбородком. Прислужницы последовали за ней, одарив Вэй Усяня парой свирепых взглядов напоследок. Вечером юноши наконец-то поняли, что означало. На этот раз придется пойти, хочешь того или нет. Оказалось, что орден ци Шан Вэнь разослал гонцов во все концы и под предлогом неумелого обучения прочими орденами своего младшего поколения и растрачивание их талантов впустую потребовал как минимум по 20 учеников с каждого клана молодым людям надлежало прибыть в цишань в течение трех дней и пройти курс перевоспитания под руководством наставников из ордена Цышанвэнь. вэнь зянчан оторопел адепты ордена Цышанвэнь вэнь и впрямь сказали подобное вот же наглецы вэй усянь подал голос Они признают лишь собственную правоту, считая себя солнцем, сияющим в небесах у всех над головами. Орден Ци Шанвэнь не впервые ведет себя так, будто потерял последние остатки совести. Он еще в прошлом году воспользовался своей многочисленностью и обширным влиянием и запретил всем остальным орденам выезжать на ночные охоты. Сколько угодий и сколько добычи они уже у нас украли». Дзян фон Мянь, сидевший на главном месте, сказал «Будь осторожен в своих высказываниях. Ешь». В громадной зале находилось лишь пять человек. Перед каждым из них стоял небольшой квадратный столик с несколькими мисками, полными различных яств. Вэй Усянь, опустив голову, принялся за еду, но тут кто-то дернул его за рукав. Повернувшись, он увидел Дзян Янли. Ли, Передающую ему маленькое блюдо с дюжиной очищенных от кожуры семян лотоса, сочных, мягких и свежих. Ваюсянь в полголоса поблагодарил ее. Спасибо, Шадзе. Цзян Янли слегка улыбнулась, и ее не слишком выразительное лицо вдруг оживилось, заиграв яркими красками. Юйцзы Юань ледяным тоном спросила: Есть. Через несколько дней они окажутся в Цишане а мы даже не знаем, будут ли их там кормить, так что пусть пропустят пару обедов, пусть заранее приучаются голодать». Они никак не могли ослушаться требования ордена Цишанвэнь. Несчетное множество их предшественников на собственном примере доказали, что если какой-либо клан осмеливался возражать его приказом, то ему тут же ставили в вину мятежный дух, опасные настроения и прочие неясные преступления. В итоге, Опираясь на эти выводы, Орден Ци Шанвэнь в открытую стирал клан с лица земли, будучи абсолютно уверенным в правомерности своих действий. Дзян фанмянь бесцветным голосом ответил. «К чему ты так горячишься? Что бы ни ждало их в будущем, сегодняшнюю пищу все равно необходимо вкусить». Госпожа Юй окончательно потеряла терпение и стукнула кулаком по столу. «Я горячусь! Разумеется, я горячусь!» А вот как ты можешь оставаться столь спокойным? Ты разве не слышал, в каком тоне говорил гонец из ордена Цишан Простая девка на побегушках осмеливается смотреть мне в глаза и важничать в моем присутствии. Кроме того, в число тех 20 учеников ордена обязательно должен входить отпрыск из главенствующего клана. Ты понимаешь, что значит отпрыск из главенствующего клана? Это значит, что либо Ачен, либо Али кому-то из них придется идти в Цышань. А знаешь, зачем нас вынуждают посылать их туда? На перевоспитание? То, как каждый орден обучает свое младшее поколение, лишь его дело. Из чего бы вдруг ордену Ци Шан Вэнь прикладывать к этому руку? Они заставляют отправлять наших детей им на забаву, просто-напросто беря в заложники». Дзян Чан сказал, «Матушка, не гневайся, я пойду сам». Госпожа Юй резко ответила, «Конечно же ты пойдешь!» Или позволишь идти своей сестре? Погляди-ка на нее, как она радостно чистит семена лотоса от кожуры. Али, прекращай, для кого ты их чистишь? Ты госпожа, а не чья-то слуга. Услышав слово «слуга», Вэй Усянь ничуть не смутился. Он уже успел запихать в рот все семена лотоса разом, и теперь не спеша жевал их, наслаждаясь легкой, освежающей сладостью. Дзян Мянь же, напротив, слегка поднял голову. «Моя госпожа». Госпожа Юй ответила. «Что? Разве я сказала что-то не то? Слуга? Не хочешь слышать этого слова? Дзян фанмянь, ответь мне на один вопрос. Ты собираешься посылать его или нет?» Дзян Фан ответил. «Это ему решать. Если хочет, может идти». Вэй Усянь поднял руку. «Я пойду». Госпожа Юй ядовито усмехнулась. «Прелестно. Он может пойти, если хочет» а если нет, может приспокойно оставаться здесь. Почему Ачян должен идти, несмотря ни на что? Так заботится о чужом ребенке. Глава Ордена Дзян, а ты впрямь хороший человек». В душе ее бушевало негодование, и госпожа Юй желала лишь излить свой гнев, порой неся нескладную бессмыслицу. Все остальные сидели тихо, ожидая, пока она выпустит пар. Дзян фон Мянь сказал «Моя госпожа, ты утомилась». «Может быть, пойдешь к себе и немного отдохнешь?» Дзян Чен, неподвижно сидя на своем месте, взглянул в ее лицо. «Матушка!» Госпожа Юй поднялась на ноги и насмешливо произнесла «Что, матушка? Подобно твоему отцу, просишь меня поменьше болтать? Ты самый настоящий простофиля! Я давным-давно тебя предупреждала, что ты за всю жизнь не превзойдешь сидящего рядом с тобой, ни в самосовершенствовании, ни в ночной охоте». «Не даже в стрельбе по воздушным змеям. Тебе не угнаться за ним. И тут уж ничего не попишешь. Кто ж виноват, что твоя матушка оказалась хуже других матерей? Хуже так хуже. Но матушка переживает за несправедливость по отношению к тебе. Сотни раз говорит не слоняться с ним без дела, а ты по-прежнему заступаешься за него. И как только я породила такого сына!» Она в одиночестве вышла из зала оставив Дзян Чена сидеть с то краснеющим, то белеющим лицом. Дзян Ян Ли неслышно поставила ему на стол миску с чищенными семенами лотоса. Через некоторое время Дзян Фан Мянь подал голос. «Сегодня я подберу еще 18 человек. Завтра вы отправляетесь в путь». Дзян Чен молча кивнул, раздумывая, стоит ли ему еще что-то сказать. Он никогда не понимал, как общаться с собственным отцом. Но зато Вэюсянь, слывший большим знатоком по этой части, прикончил свой суп и ответил. «Дядя Дзян, ты ничего не дашь нам в дорогу?» Дзян Фанмянь мягко улыбнулся. «Я уже давно дал вам все. Мечи на ваших поясах – девиз в ваших сердцах». Вэюсянь воскликнул. «Ага, стремись достичь невозможного, да?» Дзян Чен немедленно пригрозил ему – Но это не значит, что ты должен стремиться творить безобразие, прекрасно понимая, что навлекаешь на себя беду. Напряжение в воздухе наконец-то спало. На следующий день перед их отъездом Дзян Фанмянь во время обычных напутствий и приготовлений сказал одну фразу. «Сыны ордена Юнь ман Дзян не столь слабы, чтобы ломаться от легкого дуновения невзгод внешнего мира». Дзян Ян Ли провожала их поворот за поворотом, и все никак не могла отпустить. Она до отказа набила пазуху каждого различными припасами, всерьез опасаясь, что в Цишане юноши не будут кормить вдоволь. 20 молодых людей, еле волоча ноги от съестной ноши, покинули пристань Лотоса, и ко времени, установленному орденом Вэнь прибыли на место, где его адепты назначили общий сбор и инструктаж. Здесь присутствовали адепты от каждого ордена и клана – и малого, и большого. Все они относились к младшему поколению, и среди сотен и сотен людей нашлось немало тех, что уже были знакомы между собой. Юноши и девушки собрались в группке по 3-7 человек и тихо переговаривались друг с другом. На лицах присутствующих отражалось явное уныние. Похоже, всех заставили прийти сюда, особо не церемонясь и не интересуясь их мнением. Вей Усянь повертев головой по сторонам, сказал «А, вот и люди из Гусу». По неизвестным причинам ученики Ордена Гусулань стояли с несколько изможденным видом, а Лань Ванзы был бледнее всех, хотя по-прежнему сохранял холодное и равнодушное выражение лица, заставляющее держаться от него на расстоянии. А он в полном одиночестве стоял в стороне ото всех, а за спиной его по-прежнему висел бичень. Вэй Усянь вознамерился подойти к нему и поздороваться, но Дзян Чен отдернул его «Не ввязывайся в неприятности», и Вэй Усяню пришлось оставить эту затею. Внезапно перед юношами предстал человек, зычным голосом приказывающий всем встать в строй перед высоким помостом. По прошли прошлись несколько адептов Ордена Ци Вэнь, зашипев «Тишина! Всем молчать!» На помосте стоял юноша, немногим старше собравшихся, около 18-19 лет на вид выпить вперед грудь и высоко задрав нос он важничал сверх меры но при этом едва попадал под определение красивый а его лицо и волосы почему-то казались присутствующим крайне засаленными это был младший сын главы ордена цишан вэн Вэнь джао Вэнь джао обожал выступать на людях и рисоваться перед другими Он уже немало раз являл свою персону на различных сборищах, поэтому большинство людей знали, как он выглядит. Чуть позади Вэньчжао, по правую и левую сторону, стояло еще два человека. Слева находилась очаровательная и грациозная девушка с тонкой фигуркой, мягко очерченными бровями, миндалевидными глазами и огненно-красными губами. Ее красоту портила лишь черная родинка над верхней губой, засевшая на столь видном месте, что каждый невольно хотел выговорить ее ногтями. Справа же стоял высокий, широкоплечий мужчина неопределенного возраста, где-то от 20 до 30 лет. На лице его читалось равнодушие к происходящему, да и в целом от него веяло лишь холодной бесстрастностью. Вэнь Джао находился на возвышении, сверху вниз поглядывая на всех, и, похоже, упивался собственным величием он вознес руку к небесам и провозгласил. «А сейчас всем сдать свои мечи!» В толпе начались волнения. Кто-то выкрикнул с места. «Но ведь меч — неотступный спутник заклинателя! Зачем вы хотите забрать их?» Вейн Джао спросил. «Кто это сказал? Из какого ты ордена? Выйди из строя и покажись мне!» Человек, только что подавший голос, в испуге затих, не осмеливаясь продолжать. Толпа у помоста, наконец, замолчала. И удовлетворенно продолжил. «Вот именно потому, что в ваших рядах до сих пор есть люди, которые, подобно тебе, не признают ни правил приличия, ни иерархии, ни скромного послушания, вот именно поэтому я здесь, здесь, чтобы перевоспитать вас и не позволить загнить изнутри. Вы уже ведете себя безрассудно дерзко. Если ваши манеры не привести в порядок сейчас то в будущем обязательно появятся те, кто тщетно попытается бросить вызов сильным мира сего и вскарабкаться на голову Ордена Шан Вэнь. Все понимали, что он требует их мечи отнюдь не с добрыми намерениями, но тем не менее, пока Орден Цишанвэнь сиял словно солнце в жаркий полдень, остальные ступали словно по тонкому льду, поэтому никто не рисковал оказывать хоть малейшее сопротивление». Все присутствующие опасались вызвать недовольство Вэньчжао, потому что любое ослушание обернулось бы обвинениями в сторону их собственных кланов. В итоге молодым людям пришлось безропотно подчиниться. Нзян Чен крепко вцепился в Вэй Усяня, и тот шепотом спросил, «Зачем ты меня держишь?» Нзян Чан буркнул, «Думаю, как бы ты не учудил чего?» Вэй Усянь ответил, «Ну так подумай еще. Сальный тип, конечно, тошнотворный, но я не собираюсь избивать его до полусмерти, хотя и очень хочется. Я прекрасно понимаю, что сейчас не время для этого, и не вовлеку наш Орден в неприятности, так что успокойся». Дзян Чан спросил. «У тебя и впрямь кулаки чешутся побить его? Боюсь, эта твоя затея заранее обречена на провал. Видишь мужчину, подле Вэнь Джао?» кивнул. «Ага». «Он явно искусный заклинатель, но, похоже, в юности ничего особенного не достиг. Кажется, про таких, говорят, поздно расцвел», Дзянчан сказал. «Его зовут Вэньчжу но все знают его как сжигающего ядра. Он состоит в свите Вэньжао исключительно для его защиты. Не вздумай связываться с ним». Вэй Усянь переспросил сжигающий ядра?». Дзян Чен подтвердил «верно». Его ладони всем внушают ужас. Кроме того, Вэнь Жулю пособничает тирану в его злодеяниях. Раньше он помогал Вэнь, юноши смотрели прямо перед собой, неслышно переговариваясь, и заметив, что к ним приближался адепт ордена Ци Шан Вэнь, тут же замолчали. Вэй Усянь решительно отстегнул свой меч и передал адепту, в то же время невольно взглянув в сторону ордена Гусулань он полагал, что Лань Ванзы наверняка откажется отдавать свое оружие, но тот неожиданно отстегнул бичень, хотя лицо его при этом приняло до жути холодное выражение. Насмешка госпожи Юй внезапно оказалась пророческой. После постулатов перевоспитания, объявленных на общем сборе в Цишане, юноши и впрямь стали кормить пустой похлебкой. Все съестные припасы, которыми обвешала их Дзян Ян Ли, быстро подошли к концу. К тому же никто из учеников еще не владел инедией, потому всем приходилось довольно туго. Само перевоспитание заключалось во вручении молодым людям лучших произведений Ордена Ци Шан Вэнь, сборнике о славных подвигах бывших глав Ордена и его прославленных адептах, пестрящим их крылатыми изречениями. Каждый получил по экземпляру вместе с требованием вызубрить от корки до корки всю книгу и навсегда сохранить ее в памяти. Вэнь Джао не проводил ни дня, не забравшись куда повыше и не разглагольствуя о том о сём. Он требовал громко и в унисон приветствовать его одобрительными возгласами и принимать за образец каждое свое слово и действие. На ночные охоты Вэнь Джао всегда брал с собой учеников и заставлял их идти вперед. Молодым людям приходилось расчищать ему путь, отвлекая на себя различных тварей и борясь с ними не на жизнь, а на смерть, а в последний момент являлся Вэнь и с легкостью добивал добычу, уже полумертвую, усилиями других. Отсекши твари голову, он принимался направо и налево хвастать, что победил ее в одиночку». Если же находился кто-то, кто особенно ему не нравился, Вэнь Жао выводил его из строя и прилюдно поносил, словно тот человек был хуже грязной свиньи и шелудивого пса. В прошлом году на Совете кланов, проходившем в Ордене Цишан Вэнь, Вэнь Джао также принимал участие в состязании лучников, вступив в охотничьи угодья вместе с Вэй Усянем и остальными. Он ни секунды не сомневался в своей победе поскольку считал само собой разумеющимся, что прочие ученики должны уступить ему. Тогда Вэньчжао успел сделать три выстрела. Первым попал в цель, вторым промазал, а третьим сбил пустой манекен. По правилам ему полагалось немедленно покинуть площадку, но тем не менее он и не подумал уйти, а остальные не осмелились противоречить ему. По результатам соревнования первые четыре места заняли Вэй Усянь, Лан Сичень, Цзиньзы Сюань и Лань Ланьванзи. Последний мог бы выступить и лучше, однако он досрочно вышел из состязания по собственному желанию. Чжао испытал большое унижение и с тех пор питал лютую ненависть ко всей четверке. На этот раз Лан Сичен не смог появиться на сборах, поэтому Ван направил всю свою злость на оставшихся троих и ежедневно бронил их на глазах у всех показывая свою власть. Больше всех от его выходок страдал Цзинь Дзисюань, а он с малолетства привык быть любимчиком, нежно лелеемым и защищаемым от всех невзгод своими родителями, и еще никогда в жизни не подвергался подобным оскорблениям. Если бы не Вэн представляющий серьезного противника, и не ученики ордена Лань Лин Цзинь, сдерживающие его, цзинь цзы в первый же день рванул бы в атаку и с готовностью обратился бы в прах вместе с Вэнь-жао. ван же, напротив, всегда оставался безучастным, словно разум его являл собой спокойствие стоячей воды, а душа уже освободилась от всех мирских сует. Вэй-усянь, в свою очередь, за годы пребывания в пристани Лотоса привык к несусветной бране от госпожи Юй и тихонько хихикал каждый раз, когда его отпускали с помоста, едва ли вообще обращал внимание на происходящее. Однажды адепты ордена Ци Шанвэнь, как обычно, растолкали молодых людей на рассвете и, словно скот, погнали к месту следующей ночной охоты. Оно называлось Гора Муси. Чем глубже ученики проникали в лес, тем гуще становилось листва над их головами, и тем длиннее растягивались тени под их ногами. Вскоре в воздухе раздавался лишь звук шагов до хруст веток, а редкие голоса птиц, зверей и насекомых в царящем безмолвии воспринимались неожиданно громко. Через некоторое время они дошли до горного ручья, в чьем журчащем потоке лениво кувыркались листья клена. Веселый плеск воды и вид безмятежно плывущей листвы несколько разбавили атмосферу всеобщей подавленности. В передних рядах, даже послышался легкий смех. Вэй Усянь и Цзян Чен брели вместе с остальными, шушукаясь и на все лады проклиная псов из клана Вэнь. Вэй Усянь случайно обернулся и увидел фигуру в белоснежном одеянии. Лань Ван Зы находился неподалеку от него. Из-за своего неспешного шага Лань Ван Зы очутился в самом конце строя. Все эти дни – Вэй Усянь несколько раз порывался подойти к нему и завязать дружеский разговор о былых временах, но Лань Ван Зы при виде него каждый раз отворачивался, да и Цзян Чен бдительно предупреждал не творить глупости. Сейчас Вэй Усянь оказался совсем рядом с Лань Ван Зы и невольно задержал на нем свой взгляд. Внезапно он заметил, что несмотря на то, что Лань Ван Зы старался идти как обычно, Его правая нога гораздо менее плотно прилегала к земле, чем левая, словно он не мог толком опереться на нее. Вэй Усянь тут же замедлил ход, чтобы оказаться рядом с Лань Ванзы и, поравнявшись с ним, спросил «Что с твоей ногой?»